Глава восьмая. Что вы можете сказать мне в свое оправдание? Холод в моем голосе был столь явным и обжигающим, что нервно мнущиеся передо мной Чук и Кара невольно поежились. Они то и дело бросали ненавидящие взгляды на предателя, который стоял рядом с ними, панура опустив голову. Однако от каких-либо комментариев воздерживались, пока я не задал им прямой вопрос. — Клянусь, я ничего не знал о его планах! — пылко воскликнул блондин, в очередной раз покосившись в сторону своего брата. — Я бы не позволил ему! — Поздно! — оборвал я парня. — Это случилось, ты уже позволил. — Но я... я... — Это плохое оправдание, Чук! — покачал головой я, и мой помощник тут же сник. «Ну, а ты, Кара...» «Ты верно», — сказал Танмар. «Все уже произошло», — упавшим голосом ответила девушка. «И я понимаю, что это целиком мой просчет». «Нет!» — внезапно вскинулся Чак. «Она здесь ни при чем! Это все я!» Договорить он не успел, потому что его стоящий неподалеку товарищ со всего размаха залепил изменнику коленом в живот. Брюнец сдавленно захрипел и повалился на пол, а брат вдобавок отвесил ему еще один пинок по ребрам. — Завали свой пасть, идиот! — прокричал Чук, сжимая кулаки. — Ты, ты, небесная тысяча, ты нас подставил! Презренный червь, как ты вообще смеешь? — Я тебе не мешаю? Не повышая голоса, поинтересовался я. И мой взбесившийся помощник тут же заткнулся напомню что сейчас разговор не о нем а о вас двоих как я могу полагаться на людей не способных вскрыть измену в своем ближайшем окружении этого больше не повторится угрюмо ответил блондин явно борясь с желанием покрепче поддать братцу хотел бы я поверить в это безжалостно продолжил давить я но какова теперь цена ваших слов Парочка проштрафившихся подчиненных виновато молчала, не в силах придумать ни единого аргумента в свою пользу. И эта неловкая пауза затягивалась все сильнее. Позволь мне казнить предателя, сказала наконец Карм, и от этих слов Чак, все еще валяющийся на полу, замер, словно пораженный громом. Нет, я не позволю, тут же возразил Чук. Он мой брат! Если кто и прервет его жизнь, то только я!» Брюнет неловко зашевелился на полу и развернулся лицом к парню и девушке. В глазах у него заблестели слезы, а губы, помимо воли, скривились в плаксивой гримасе. «Нет, нет, нет!» — прошептал отступник, неверяще мотая головой. «Что вы такое говорите? Я... я же люблю вас! Брат! Кара!» «Неужели я заслужил смерти?» Он поднялся на колени и подался вперед, протягивая руки к замершей с каменным лицом парочке. Но те не удостоили его даже взглядом. Когда же он принялся хватать их за одежду, неразборчиво разборчивали печа, то получил еще один удар от Чука, на этот раз в лицо. «Не смей прикасаться ко мне!» — прошипел мой разъяренный помощник. «Ты совсем не понимаешь, да? Мы делали одно дело, но ты решил наплевать на все, чего мы достигли за эти годы. Ты забыл жизнь в пригороде? Забыл, как мы побирались, радуясь краюхи плесневелого хлеба? Забыл, как вой пустого живота прогонял сон? Уже не помнишь, как гудят отбитые ноги после побега от ловцов-работорговцев? Чак, ты не Данмара предал. Ты предал нас». Нашу дружбу, наше родство, ты просто уничтожил все, что нас с тобой связывало. Все не так! – скричал темноволосый, размазывая по лицу кровь и слезы. Я пытался поступить по совести. Вам самим разве не страшно, куда нас заводит этот человек? Он обличительно ткнул пальцем в мою сторону, но увидев недобрый блеск в глазах своих бывших друзей, тот же опустил руку. «Вспомни, Чук, кем был Данмар, когда мы его встретили!» — продолжил разоряться предатель. «Такой же нищий мальчишка из пригорода, каковыми были мы сами! А теперь...» «Теперь он носит на груди герб самого древнего рода Исхироса, отдаёт приказы жрецам Воргана и управляет аристократами, словно пастух-стадомовец. «Да-да, я не слепой, тоже умею слушать ветер, дующий из первого кольца!» И знаешь, что я думаю? Не может обычный мальчишка с улицы иметь столь изощренный и острый ум. Все, что я сделал, было ради вас, тебя и Кары. Потому что пока он здесь верховодит, мы все в опасности. Чак замолчал, переводя дух от долгой эмоциональной речи, которую выдал на одном дыхании. Но... Судя по презрительному прищуру парочки помощников, достучаться до них ему так и не удалось. — Довольно, — тихо распорядился я, и все присутствующие обратились в мою сторону. — Вы двое. Оставьте нас. Мой голос звучал властно и непререкаемо, так что Кара и Чук не посмели возражать мне. Они исчезли быстрее, чем отзвучало эхо моего приказа. И мы с изменником остались лишь вдвоем. Донмар, я. я могу! Замолчи! оборвал я Чака. Надеюсь, ты достаточно умен, чтобы понять, что своим поступком ты обрек себя на гибель. Да, я понимаю. С каким-то фаталистичным спокойствием отозвался парень. Точно так же, как поставил под угрозу жизни Кары и своего брата. Я согласен. Что? Глаза брюнета вылезли из орбит. «Я не понимаю тебя. При чем тут они?» «Притом, Чак», — сурово поведал я, — «что ты открыл мне глаза. Теперь я понимаю, что раз уж ты предал меня, то рано или поздно предадут и они. И мне придется действовать на упреждение». «Небесная тысяча, Данмар, ты все не так понял!» — в ужасе воскликнул парень. «Я клянусь, что... я... просто... что ты, Чак?» Склонил я голову набок, пристально всматриваясь в глаза предателя. «Начал говорить? Договаривай. Не думай, что я поверил в твой спич о беспокойстве за своих друзей». Избитый брат прикрыл веки и сделал несколько глубоких вдохов, словно пытался решиться на смертельный прыжок в бездну. «Думаю, мне в самом деле нет смысла врать тебе. Признался, наконец, он. Ты можешь мне не верить, Данмар, но я на самом деле ничего не имею против тебя. Клянусь всем, что у меня было и есть, я сделал это, потому что хотел освободить Кару от твоей тирании. Вот истинная причина, по которой я пошел на этот шаг. Я не могу видеть, как она каждый день опустошает себя, лишь бы только угождать тебе. Глядя в сверкающие упрямством глаза юноше, Я был склонен ему поверить. Если раньше во мне и жили какие-то сомнения, то теперь они развеялись, как утренний туман под лучами палящего солнца. Моя помощница все-таки перестаралась, пытаясь сохранить лояльность Чака. Так что страх передо мной, помноженный на ревность к Каре, которая, судя по всему, не сумела убедительно сыграть роль любящей девушки, подтолкнули его к такому решению. Влюбленные, оказывается, еще большие дураки, чем о них можно было думать. «Не вижу причин верить тебе», — насмешливо хмыкнул я. «Но я же поклялся», — забеспокоился брюнет, запоздало осознавший, какую угрозу он навлек на своих бывших товарищей. «Чего тебе еще нужно?» «Что-нибудь поубедительнее пустых слов, Чак». «И как я могу тебе доказать?» Недобрая ухмылка, от которой у предателя задрожали поджилки, наползла на мои губы. «Поверь», — проникновенно пообещал я, — «путь к искуплению не покажется тебе легким, Чак». Ровно две сотни последователей Ордена Костяного Меча стояли идеально ровными рядами, занимая добрую половину внутреннего двора главного храма Воргана двадцать два паладина и 178 семьдесят восемь жрецов, готовых повиноваться любому моему приказу. Этих воителей я отбирал лично, руководствуясь не только личной силой и умением каждого из них, но и тем, насколько нестерпима их жажда. Жажда познаний, жажда узреть истину. Я выбрал только тех, кто способен выдержать тяжесть правды, которую я собирался открыть им. «Я не стану скрывать от вас», — говорил я последователям Великого Стража. «Миссия, которая нам предстоит, опасна и рискована. Как бы я ни желал уберечь вас, но вернуться из нее суждено не всем. Зато те, кто пройдет этот путь и вернется назад, смогут поведать своим братьям истину». Если кто-то из вас не готов на такой шаг, то покиньте храм прямо сейчас. Я не стану вас за это осуждать. Строй храмовников, как по команде, вскинул пальцы к переносице, всем своим видом выражая стремление умереть за свет новой веры. И ни один из орденцев не дернулся, чтобы уйти. «Мы рождены для войны, святейший», — гулким басом, ответил самый молодой из паладинов и не боимся смерти а стоило бы строго посмотрел я на него ведь как только погибнут тела ваши души устремятся навстречу владыке преисподней и я клянусь вам нельзя вообразить ничего хуже этой участи прости наше любопытство святейший вступил в беседу другой черный щит но можешь ли ты нам открыться «Откуда тебе это известно?» «Я тысячи лет томился в отчини дьявола», — честно ответил я. После моих слов и без того тихий дворик погрузился в абсолютное безмолвие. Такого откровения жрецы от меня никак не могли ожидать. А потому каждый сейчас затаил дыхание, надеясь, что я еще немного приоткрою завесу тайны, отделяющую мир живых от мира мертвых и я не стал разочаровывать свою паству. «Ад! Это ужасное место!» — тихо поведал я, медленно бредя между замершими воинами в черных доспехах. Туда попадают души со множества миров, становясь пленниками-мессером. Для умершего там не будет существовать времени и целей. Он не познает покоя, не осмыслит свой жизненный путь, не поймет совершенных ошибок. Его ждет лишь бесконечная череда смертей и мук. Можете мне поверить, адские отродья очень изобретательны в своих методах. Я начал рассказывать жрецам войны о тех жутких столетиях, что провел в роли гонимого грешника. Как страдал, потроша тех, кого считал своими родными. Как кромсал их останки, делая себе подобие орудий, чтобы продержаться в бесконечной бойне подольше как агонизировал всякий раз, мечтая, что этот раз для меня станет последним, и как изнывал от отчаяния, воскресая вновь, вновь, вновь. Орденцы внимали каждому моему слову, не решаясь даже моргать. И хотя и не пытался сделать свою исповедь более красочной, но она все равно звучала проникновенно, пронзая разумы двух сотен воинов раскаленными спицами. Застарелая и тщательно подавляемая боль рвалась наружу, изливаясь неудержимым потоком. И я уже не мог остановиться. Эти люди собираются положить свои жизни, а потому они заслуживают знать неприглядную правду. Я поделился с храмовниками частью своей истории. Рассказал, как медленно гибла моя личность, со всех сторон обтачиваемая когтями преисподней как я терял связь с былой реальностью, как забывалось мое прошлое, погребаемое под мирядами насланных демонами личных трагедий. Я подробно описал слуг дьявола, с которыми грешники сходились в смертельных схватках. И, конечно же, я не мог не упомянуть о ада, огромных рогатых тварях, служащих самому мессеру. Их сила велика настолько, что смертные рядом с ними подобны жалким муравьям, — говорил я. Их могущество столь огромно, что они даже не увидят различия между владеющим и асом. И Ворган, которого привыкли считать стражем этого мира, — один из них. Он носил звание лорда-мстителей, демона-карателя, и с самого начала времен был правой рукой князя Боли. Это первый демон, пришедший под свод здешнего неба. Именно он ступил на те земли, которые сейчас зовутся Диким Материком. И именно к его последнему пристанищу вы отправитесь вместе со мной. Оглядев еще раз лица суровых воинов, я увидел, что у многих из них в глазах стоят слезы. Они не хотели верить в то, что слышали, но верили. Орденцы видели во мне нового пророка, который проповедует ничем не приукрашенную истину. Истину злую, беспощадную и жестокую. Черные крылья за моей спиной оставались ярчайшим доказательством моей искренности. Да, я мог обмануть их, подсластить горькую пилюлю сладкой сказкой, но в этом не было абсолютно никакой необходимости. Люди и без того пребывали в полном смятении, в подробностях узнав, что все, во что они верили, оказалось ложью. Что божественный страш, на которого они молятся, которому посвящают свои жизни, сгубил сотни тысяч их предков. Что он не защищал их мир от демонического нашествия, а возглавлял кровопролитное вторжение. И моя паства просто обязана пройти сквозь эту очистительную боль, которую порождало осознание истинной роли Воргана и произошедшей много веков назад трагедии. У меня не оставалось сомнений, что мое появление разрушило основы, на которых зиждилось их мировоззрение. Теперь эти испуганные и потерянные души жаждали увидеть новую цель. Воины стража не могли жить с осознанием ложности своих идеалов, а потому... Пришедшая на их место пустота грозила сгубить жрецов. «Я не могу сказать вам, что станет с теми, кто умрет раньше, чем мы одолеем дьявола», — признался я. «Может быть, они никогда не отыщут выход из мира, сотворенного владыкой преисподней. Может, навсегда канут в небытие. Может, найдут путь к перерождению, а может, познают вожделенный покой. Поэтому я спрошу вас снова». В самом ли деле вы готовы сделать этот шаг? Не убоитесь ли тех ужасов загробной жизни, что я вам открыл?» Воины молчали. Их окаменевшие лица казались высеченными из камня, ведь по ним сейчас нельзя было прочесть ни единой эмоции. Тем не менее, покидать строй никто из них тоже не спешил. Наконец, с первого ряда вперед смело выступил Миссис. И замер напротив меня. Самообладание, которым всегда славились орденцы, на этот раз покинуло паладина. И сейчас он выглядел столь измученно и обреченно, словно лично пережил те ужасы, о которых я рассказывал. Ты открыл нам тяжелую действительность, святейший. Упавшим голосом проговорил он. Но мы все равно приняли ее. С таким грузом нелегко жить. «Еще сложнее решиться на смерть. Однако мы не трусы. Мы не будем скрываться и прятаться, покуда над каждой душой нависает злой рок. Если наш великий защитник никогда не существовал в том виде, в котором мы о нем знаем, то пусть. Тогда мы сами должны стать стражами нашего мира. Мы последуем за тобой, куда бы ты нас ни повел» и пусть наши погребальные костры сияют ярче солнца. Свою короткую пламенную речь Паладин закончил ударом в стальной вороненный нагрудник, да так и остался стоять с прижатым к груди кулаком. Этот его жест повторил каждый из 199 жрецов, показывая, что они согласны со своим собратом, и эхо от этого синхронного салюта заметалось меж колонн внутреннего двора. Я рад, что не ошибся в вас. Прикрыв глаза и торжественно расправив крылья, я заговорил громче, усиливая голос искрой. Готовьтесь, братья мои. Нам предстоит нелегкий поход. Скоро в Махе прибудут воины Илья, но в столицу они уже не вернутся. Император не станет долго колебаться и вскоре направит сюда куда более многочисленную армию дабы привести жителей к покорности. Наша задача — опередить их и вернуться с Дикого Континента раньше, чем перед воротами встанут Исхерские легионы. «Святейший!» — снова подал голос миссис. «Но объясни, почему ты просто не покараешь или своей силой? После того, как он истязал тебя в своих казематах, никто не посмеет сказать ничего против этого. Мы...» Ни в коем случае не сомневаемся в твоем решении. Но разве такой выход не помог бы избежать кровопролития?» «Ты прав, паладин», — согласно кивнул я. «Будь у меня такая цель, правитель Исхероса не пережил бы того мгновения, когда приказал своим солдатам обратить в мою сторону клинки. Но тогда я не совсем понимаю, почему. Потому что нам нужна эта война». Храмовники озадаченно переглянулись, пытаясь постичь логику моих слов, но, похоже, ни к чему конкретному они так и не пришли. А потому Месис задал закономерный вопрос, крутящийся на двух сотнях кончиков языков. Но зачем? Затем, подбавил я в голос силы, что эти смерти нужны, чтобы открыть врата в ад. Люди онемели ошеломленно выкатив глаза, я явно узрел на их лицах сомнения. Воины задумались, а направильны ли они оказались в стороне, потому я посчитал нужным пояснить. Кое в чем древние легенды не врали. Сердце дьявола действительно находится в этом мире, и вместе с ним он лишился части своей силы. Если мы завладеем им, то сможем заманить Владыку Преисподней сюда. И тогда... Тогда я убью его. Только так можно избавить от демонического гнета души ваших потомков. И, может быть, мою тоже. Что значит «и твою тоже»? С подозрением осведомился Черный Щит. «Как видите, воины, я откровенен с вами», избежал я прямого ответа. Я делюсь с вами правдой, рассчитывая, что вы сумеете ее принять. Однако этого понять вы сейчас точно не сможете. Я открою вам позже, когда мы прибудем к разлому. А пока просто верьте мне.